Машины скользят по улице позади Винса. Лучи фар расчерчивают его спину. «Кто была та девочка из средней школы?» «Напилась со старшеклассниками и шагнула под машину. Энджи Вольф. 39». Руки Винса в карманах ветровки, плечи приподняты. Всего шесть домов до магазина пончиков – и ему нравится идти по хрустящему морозу, когда солнце еще только обещает появиться на горизонте. Его тень притормаживает вместе с ним, когда Винс подходит к светофору. А еще старик Данелла, чье тело формально так и не нашли. «Неважно, будет сороковым». Магазин пончиков, к сожалению, называется «Пончик пробудет в вас голод». Владеют им Тед и Марси, пожилая седовласая пара. Они заходят на несколько минут каждый день, чтобы покурить и выпить кофе со своими пожилыми седовласыми друзьями. Винса это устраивает. Он ведет здесь дела, и Тед и Марси ни во что не вмешиваются. Он приближается к зданию. Коричневатый оштукатуренный дом на оживленном перекрестке в миле от центра города. Внутри горит свет. Это хорошо. Винц идет по переулку за газетой, снимает резинку и встает под дрожащим фонарем, чтобы прочитать первую страницу. Картер и Рейган. Ничья перед дебатами сегодняшним вечером. Иранский парламент собирается на заседание чтобы найти выход из кризиса с заложниками. Он просматривает заголовки, но не читает статьи, пролистывает до спортивной странички. «Алабама заработала 15 очков в штате Миссисипи». Неслабо. Винс складывает газету и направляется к входной двери, но боковым зрением ловит какое-то движение. Он наклоняет голову и делает шаг от дома, прижимая газету к груди. Отъезжает машина-кадиллак. Включаются фары, и Винц инстинктивно прикрывает глаза, а интуиция советует ему бежать. Но в этом переулке некуда спрятаться, и не ускользнешь, поэтому он ждет. Бордовый кадиллак Севель медленно подъезжает к нему, Окно со стороны водителя опускается с шумом. Винс наклоняется. «Господи! Лен, ты чего тут?» Лицо Лена Хаггинса представляет собой мешанину неудачных решений. Мелкие зубы, тонкие губы, сломанный нос, рябые щеки и лохматые короткие черные баки в виде буквы L. Это значит... «Леон, парень, дошло?» «Эль, Лен». «Лен» владеет магазином домашней электроники «Стерео», где Винс делает покупки с помощью фальшивых кредиток и получает кредиты наличными. Лэн снимает пилотские солнцезащитные очки, которые носят даже по ночам, и опускает их в карман рубашки. «Винсерс» из окна протягивается «Рука». «Ты что тут делаешь, Ленни?» — повторяет Винс. «Приехал за своими кредитками, парень. Сегодня вторник». «Знаю. А мы делаем это по пятницам. И это знаю». «Так чего ж ты приехал во вторник?» Наконец Лен убирает непожатую руку. «Значит, у тебя нет моих кредиток? Ты к этому клонишь?» «Я клоню к тому, что неважно, есть у меня что-то или нет. Мы делаем это по пятницам. Я вообще не понимаю...» «Зачем ты приперся?» «Да подумал, вдруг у тебя уже сегодня карточки появятся». «Не появились». «Ладно». Лен кивает и бросает взгляд в зеркало заднего вида. «Круто». Винс выпрямляется и вытягивает шею, чтобы посмотреть в переулок. «Ты зачем это делаешь?» «Что?» «Пялишься в переулок». «Ты о чем?» «Там кто-то есть?» «Где?» Винс указывает в переулок. «Вон там». Ты постоянно косишься в зеркало заднего вида. Лэн надевает очки. «Ты параноик, Винс?» «Да, я параноик», — Винс идет к магазину. «До пятницы». «В пятницу я не приду. Это я и хотел тебе сказать. Пришлю нового парня». Винс оборачивается холодок по спине. «Что?» «Что значит новый парень?» «Парень, который новый, то есть не тот, который старый». «Это я понял, кто он такой. Просто парень, который выручает меня с моими делами. Зовут Рэй. Он тебе понравится». Винс возвращается к открытому окну машины. «С каких это пор у тебя появились дела, Ленни? Ты покупаешь барахло на мои кредитки. И когда же это стало делами? Да что за хрень с тобой? Ты просто встретишься с этим парнем, Винс. Расслабься». Лэн нажимает на кнопку, чтобы закрыть окно. «Ты совсем с катушек съехал?» На этих словах Кадиллак уезжает. Машина притормаживает на углу, мигает задними фарами и поворачивается. Винс остается один в переулке, наблюдает за паром своего дыхания, потом еще раз окидывает взглядом переулок и идет в магазин пончиков. Винс ненавидит переулки. Джимми Пламса ударили обрезком трубы в переулке у стрип-клуба, когда он вышел отлить. Выглядело как ограбление, но все знали, что Джимми убрали за то, что скрывал доходы от каких-то автоматов в Говард-Бич. Сколько уже там? 41 или 42? Ну вот, сбился со счета. А пончики... Дело обстоит так. Винс приходит в пончик, пробудет в вас голод в 4.45. Сначала спускается в подвал и кладет заработанные левые деньги в спрятанный там маленький сейф. Возвращается наверх. Его помощник Тик уже час как работает. Включил свет, мешает разные виды теста по рецептам Винса. Зажигает печь. Разогревает сковороды для фритюра. Достает глазурь из холодильника, чтобы растопилась. Тику лет восемнадцать-девятнадцать. Винс не знает точно. У него длинные редкие волосы, которые он постоянно откидывает назад. Винс никогда не видел, чтобы он пользовался длинной расческой, которая торчит у него из заднего кармана, и грустные глаза. Он наделен нервозной энергичностью, которая никогда не ослабевает. Каждую ночь Тик пьет и курит травку до трех часов. Завтракает, приходит в магазин пончиков и, наконец, освободившись в 10 утра, засыпает. Поднимается в 6 вечера и начинает все сначала. Когда Винс входит, Тик начинает болтать. «Я люблю пышки с кленовым сиропом, мистер Винс. Обожаю их, как шаловливых подружек». В заднем помещении у Винса есть шкафчик. В нем хранятся его рабочая одежда и книга в мягком переплете, которую он читает в перерыве. Сейчас он сражается с произведением под названием «Устройство Дантового Ада». Он открывает книгу, прочитывает несколько зашифрованных предложений и кладет ее назад. Снимает слаксы и черную рубашку, надевает белый комбинезон. «Хочу закрутить роман с кленовой пышкой», — продолжает Тик. Хочу повезти кленовую пышку на выпускной. Хочу пригласить кленовую пышку домой и познакомить с предками. Винс моет руки. Хочу жениться на кленовой пышке. Пусть родит мне маленьких кленовых пышечек. Я буду ходить на их школьные чемпионаты по бейсболу. Пусть устраивают ночные девичники со своими подружками, пирожными и булочками с корицей. Раньше... Винс пытался уловить нить в тирадах Тика и даже отвечал ему, но тот лишь сбивается и излится, когда кто-то другой начинает говорить. Поэтому Винс научился воспринимать своего молодого помощника как неблагозвучный музыкальный фон. «Ненавижу яблоки в тесте, и вообще все эти чертовы фрукты в тесте терпеть не могу. Мне не нужны пестициды в травке и фрукты в пончиках. Если бы четыре года назад Винсу сказали, что ему будет нравиться такая рутинная работа, он смеялся бы до колик. Первые 36 лет ты проводишь, пытаясь избегать подобной жизни, а потом обнаруживаешь, что живешь именно так, и это вполне сносно. Даже волнующе. Но почему ты никогда не смог бы растолковать себе прежнему? И все же Винс задается вопросом – Способен ли такой, как он, измениться? По-настоящему измениться в мелочах, в стремлениях и пристрастиях. К утру в магазине пончиков становится теплее. Без десяти шесть молча приходит официантка Нэнси, проводит десять минут в туалете, выходит в униформе, рубашке и слаксах, с зажженной Вирджинией Слим в губах и начинает фальшиво мурлыкать песня. Уходит она в шесть – Эти двое – какая-то симфония раздраженности. Тик приносит Винсу под нос рогаликов с корицей, которые Винс оглядывает, не вникая в новые разглагольствования Тика по поводу правительственной программы по проведению экспериментов над обезьянами и людьми. И все это дерьмо под землей на полюсах, а может в Канаде или Гренландии, которые меньше, чем на картах, «Объясните мне, мистер Винс, почему Гренландию на картах всегда рисуют крупнее, не иначе они там что-то делают, о чем нам знать не положено. Так вы хотите, чтобы я пончики покрыл глазурью или просто посыпал сахарной пудрой?» «Пудрой». «Ну уж, с мертвыми ясное дело, им надо быть поосторожнее, поэтому их сжигают, чтобы избавиться от любых следов болезни, имплантантов и прочего дерьма. А знаете, что они с обезьянами делают, мистер Винс? Знаете, знаете?» Винс молчит. «Их перемалывают и добавляют в мясо, так что и не узнаешь. В половине ресторанов этой страны заказываешь тако и даже не представляешь, что ешь». Винс знает, когда не следует отвечать. «Обезьян! Прикиньте, мать твою, обезьян!» Вот так строишь жизнь из того, что есть. Возникают схемы действий. Обжарить, полить глазурью, наполнить желе, из порядка рождается комфорт, особенно в тот день, когда не можешь перестать подсчитывать мертвецов. Арда дженелли 48. Обжарить, полить и наполнить. Нет причин для этой последовательности быть чем-то лучше любой другой, скажем, скальпель, дренаж, шов. Заполнить коробки, запечатать ящики и поздороваться с парнем-водителем фургона оптовиков, который всегда-всегда говорит, что здесь приятно пахнет, словно забыл, что вчера пахло так же. Вспыхивает табличка открыто. Загорается белый свет в зале. Первая волна клиентов мужчины. Мусорщики, полицейские, вдовцы, пьяницы. Дышат на руки, снимают вязаные перчатки и шапки. Винс занимается теплыми оладьями, пышками с кленовым сиропом и черным кофе, от которого поднимается пар и ждет следующую волну завсегдатаев, сонь женатых мужчин, пенсионеров, офисных работников, которые всегда берут пончики и кофе с одним и тем же количеством сливок и сахара, садятся на одни и те же места за пластиковыми столиками, курят одни и те же сигареты. Винсу по душе однообразие их болтовни, хотя он не прислушивается к сути. Этому он научился у бывшей подружки Тины, которая была актрисой в те моменты, когда не консультировала брата Бенни по юридическим вопросам. В основном Тине доставались роли в занюханных театрах, полных крыс и тараканов, в «Гринвич вилдж и «Соха». Но один раз ей перепала эпизодическая роль в массовке нескольких сцен большого небродвейского шоу. Винс так гордился ею, что ходил в театр каждый вечер, и с каждым разом пьеса нравилась ему все больше. Нравились ее предсказуемость и мелкие изменения при общей одинаковости. Актер мог взять паузу перед репликой поменять интонацию, начать чуть раньше или позже. Однажды один актер вышел на сцену со стаканчиком кофе. Вот так, запросто, кофе. И пока разворачивалось действие, пьеса рассказывала о семье владельцев ресторана, там был брат гей, брат учившийся на священника и незамужняя беременная сестра, Статисты говорили и говорили без остановки, не обращая на актеров внимания. Винс спросил Тину, о чем она и другие статисты болтали на заднем плане в сцене с заполненным до отказа рестораном. Она ответила, что они должны были бормотать всякий вздор, чтобы их губы двигались и получился фоновый шум. Девушка Винса повторяла лишь «банан, яблоко, клубника» или в другом порядке «клубника, яблоко, банан». И тогда Винц представил, что люди на улицах все прошедшие годы тоже произносили «банан, яблоко, клубника». Это подтвердило его давнюю догадку. Нормальные обычные люди, школьные учителя, пожарные, бухгалтеры, всего лишь статисты в жизни таких людей, как он – Вот чем ему казалась всегда правильная жизнь. Собранием бессмысленных слов и понятий. Работа, брак, ипотека, ортодонт, родительский комитет, жилой прицеп на колесах. «Как дела?» «Прекрасно!» «Как дела?» «Прекрасно!» «Какая чудесная погода!» «Банан, яблоко, клубника!» «Обжарить, полить, наполнить! Банан, яблоко, клубника!» Но сегодня Винс прислушивается к разговорам завсегдатаев. Двое парней собираются на свалку искать посудомоечную машину. Один человек советует другому вкладывать деньги в золото. Женщина показывает фотографии своих внуков. И думает, что на свалке найдутся пригодные посудомоечные машины, Внуки женщины просто прелесть, а золото – надежный вариант для инвестиций. Чтобы вести тихую жизнь, нужно своего рода мужество. На двери библиотеки на острове Райкерс висел воодушевляющий плакат. На нем было изображено ночное небо, и понизу шли слова. «Человеческое сообщество состоит из миллиардов крошечных огоньков». Человеческое сообщество. Ночью в больничной палате — лечебный сон похож на действия морфия, холодный и без сновидений — Винц представлял какой-то реальный уголок, город, который он словно мог видеть воочию, как в старых телесериалах «Положись на Бивера» или «Оззи и Гарет. Город пятидесятых годов, где у всех по два родителя, а дома обнесены забором, где полицейские улыбаются и приподнимают фуражки. А теперь? Вот куда его занесло. Спокан, штат Вашингтон.